как король держал бригадира. Несомненно, Мюрат был прекраснейший кавалерийский офицер. Но в нем было чересчур много хвостовства, а хвостовство портит многих хороших солдат. Лассаль был также доблестный и блестящий военачальник, но он погубил себя вином и женщинами. Другое дело я, Этьен Жерар, хвостовства во мне нет ни капли, и, кроме того, я замечательно воздержан во всех отношениях. Это свое воздержание я нарушаю только в конце компании или если мне приходится случайно встретить старого товарища по оружию. Если бы я не был скромен от природы, я мог бы сказать, что был наиболее ценным офицером во всей легкой кавалерии Наполеона. Правда, мне удалось дослужиться только до бригадирского чина, но это ничего не значит. Всем известно, что большую карьеру в армии делали только те, кто служил с Наполеоном во время его самых ранних кампаний. Из новых у нас были только Лассаль, Лабо и Друэ. Все остальные генералы были из тех, кто делал египетский поход. Новых император не производил в генералы и маршалы. Даже я, несмотря на все мои блестящие качества, дослужился всего-навсего до бригады. Да, кроме того, я получил совсем особую почетную медаль. Пожаловал мне ее сам император, и вам известно, что я храню эту медаль дома в кожаном футлярчике. Но, несмотря на то, что мне не удалось выслужиться больше, мои блестящие качества были хорошо известны и моим сослуживцам, и англичанам. Вчера вечером я рассказал вам, как англичане меня взяли в плен. После этого я был отправлен в Апорто, где сторожили меня очень бдительно. Они знали, какой страшный противник попал к ним в руки, и глядели в оба. «О, эти англичане! Хитрый народ!» 10 августа меня отправили под крепким караулом на английский транспорт. На этом корабле я должен был ехать в Англию. Путешествие это длилось около месяца, а затем нас, французских пленных, везли в специально для нас выстроенную тюрьму в Дартмур. Мы называли эту тюрьму французской гостиницей со столом и полным пансионом. Понятное дело, все мы были храбрецами и потому продолжали шутить и острить, несмотря на наше несчастное положение. В Дартмур отправляли только тех офицеров, которые отказывались дать честное слово в том, что не убегут. Большинство пленных были моряки, но и армейцев было достаточно. Вы, может быть, спросите меня, почему я не дал честного слова и не воспользовался теми же удобствами жизни в Лондоне, которыми пользовались мои собратья-офицеры. Действуя таким образом, я руководствовался двумя соображениями, и оба эти соображения были чрезвычайно важны. Во-первых, я крепко верил в себя. Я был убежден, что мне удастся бежать. Во-вторых же, семейство, из которого я происходил, было уважаемым, но далеко не богатым. Я не хотел обижать мою мать и заставлять ее делиться со мной ее маленькими доходами. Будучи беден, я был горд. Я вовсе не желал играть жалкую роль в буржуазном обществе какого-нибудь английского города. У меня не было средств на подарки дамам, которые, увидав меня, несомненно, влюбились бы в меня без памяти. Вот причины, в силу которых я решил себя похоронить в этой ужасной дартмурской тюрьме. «В настоящее время я хочу вам рассказать о моих приключениях в Англии. Вы увидите, что милорд Веллингтон был прав, говоря, что его король меня держит, а не я держу короля. Всего, что я испытал в Англии, рассказать невозможно. Если бы я взял на себя такую задачу, то вам пришлось бы слушать меня до утра. В жизни Дартмура было очень много интересного, там случались истории прямо необычайные. Да, господа». Дартмур был необыкновенным поселком. Представьте себе большую, безотрадную пустыню, и вот посреди этой пустыни построили тюрьму и набили ее битком пленными. Здесь было семь или восемь тысяч пленных. Все это были люди опытные и мужественные. Вокруг тюрьмы шли двойная стена и глубокий ров. Всюду виднелись сторожа и английские солдаты. Но, черт возьми, человек, и тем более воин, не кролик, которого можно запереть в клетушке. Несмотря на все предосторожности, пленные убегали. Иногда исчезало два человека, иногда десять, а иногда и все 20. В этих случаях сейчас же раздавался выстрел из тюремной пушки, и партия англичан отправлялась на розыске. Мы же пленные хохотали, танцевали и кричали «Да здравствует император!» Занимались мы этим до тех пор, пока взбешенные тюремщики не наводили на нас ружей и не начинали нам грозить. Иногда мы устраивали маленькие бунты. Тогда из Плимута приходили пехота и артиллерия. Увидав солдат, мы снова начинали кричать «Да здравствует император!». Кричали мы во весь дух, словно рассчитывали, что нас услышат в Париже. Да, мы иногда проводили в Дартмур время весело и не позволяли скучать нашим сторожам. Кроме того, надо вам сказать, что у дартмурских узников были заведены свои собственные суды. Они сами разбирались в своих домашних делах и налагали на виновных наказание. Строго наказывали за воровство и ссоры, но измену и предательство карали беспощадно. Вскоре после моего прибытия в Дартмур случилась следующая история. Был среди пленных некий Менье из Реймса. Вот этот самый Минье и донес тюремным властям на товарищей, которые собирались бежать. Или затевали что-то другое, недозволенное. Чиновники знали, что Минье после этого не может оставаться среди товарищей и собирались его перевести в другое место, но вышла какая-то задержка, и Минье пришлось остаться среди товарищей. Напрасно он плакал, рыдал и валялся в ногах у тюремщиков. Они оставили его с товарищами, которых он предал. Суд произошел в ту же ночь. Виновному завязали рот, обвинитель говорил шепотом, защитник тоже шептал, судей совсем не было видно. Утром пришли чиновники с бумагой об освобождении Минье, но его нигде не могли найти. Даже следов от человека не осталось. О, эти французские пленные были изобретательный народ и умели при случае чисто обделывать свои дела. Мы, офицеры, жили в отдельном корпусе. Странная компания это была. Начальство тюрьмы разрешило нам носить наши мундиры, и в тюрьме можно было найти представителей всевозможных полков из корпусов Виктора, Массина и Нея. Самые старые пленники были из армии Жуно, разбитого англичанами при Вемьере. Стрелки ходили в своих зеленых мундирах, виднелись гусары, в том числе я, голубые драгоны белогрудые уланы, вольтежоры, гренадеры, артиллеристы и инженеры но больше всего было моряков, потому что на море англичане постоянно имели над нами верх. Сперва я не мог понять, почему это так произошло, но потом понял. Во время моего путешествия из-за в Плимут я лежал на койке и не мог двинуться по случаю качки. Если бы в этот момент передо мной появились императорские орлы, и я тогда бы не двинулся. Наверное, Нельсон выбрал именно такую минуту и напал на французов. Едва я прибыл в Дартмур, как стал уже думать о том, как бы мне отсюда убежать. 12 лет войны изощрили мой ум, и поэтому я скоро придумал способ избавления от плена. Прежде всего, вы должны знать, что у меня было громадное преимущество перед моими товарищами. Я знал английский язык. Изучал я этот язык во время осады Данцига, и учителем моим был адъютант Обриен из Ирландского полка. Этот Абриен был потомок ирландских королей. Я быстро усвоил себе английский язык и стал на нем свободно изъясняться. Вообще говоря, я быстро усваиваю себе предмет, которым хочу овладеть. В три месяца я не только знал общеупотребительные слова, но даже и народные выражения. Абриен научил меня говорить «be jabbers», что значит «честное слово». Когда англичане говорят крамбл это значит все равно, что у нас, черт возьми. Этьен Жерар произносит ломаным языком ирландские поговорки, не принятые у англичан. В разговорах с англичанами я всегда употреблял эти поговорки, и они с удовольствием улыбались. Нас, офицеров, сажали по два человека в каждую камеру, и это мне не очень нравилось. Мне в товарищи попался высокий ростом молчаливый человек. Это был Бомон из летучей артиллерии. взятом был английской кавалерией при Асторге. Редко мне приходилось встречать человека, которого я не мог бы превратить в своего друга. У меня такие манеры и обращения, ну да вы сами это знаете. Но с Бомоном я ничего не мог поделать. Слушая мои шутки, он никогда не улыбался. Когда я говорил ему о своих взглядах, он меня не слушал. Он только и делал, что сидел, глядя на меня своими мрачными, угрюмыми глазами. Я решил в конце концов, что он не выдержал двухлетнего плена и сошел с ума. Глядя на эту человекоподобную мумию, я жалел об обществе старика Буве и моих товарищей гусар. О, отчего я не с ними? Но так или иначе, я должен был ладить с бамоном Я собирался бежать и не мог сделать это без его помощи. Если он захочет мне помешать, все мои планы расстроятся. И вот я стал заговаривать о бегстве. Сперва я сделал Бомону только намеки, а потом заговорил более открыто. Бомон отнесся к моему проекту благосклонно, и мне казалось, что он хочет разделить со мной свою судьбу. Я стал пробовать стены, пол и потолок камеры, но все эти пробы были неудачны. Все было прочно и крепко. Дверь была железная и запиралась пружинным замком. Кроме того, в двери было отверстие с железной решеткой, и тюремщики ночью к нам раза два через эту решетку заглядывали. В нашей камере ничего, кроме двух коек, двух стульев и двух умывальников, не было. Для моих личных потребностей ничего больше и не нужно было, ибо когда вы в походе, у вас и это не всегда бывает. Как же выбраться из тюрьмы? Каждую ночь я ворочался на постели, думая о своих пятистах гусарах. Я даже сны о них видел, и меня преследовали отвратительные сновидения. То мне снилось, что все лошади моего полка расковались, то я грезил, что лошади поставлены на один зеленый корм, и животы у них всех раздуты, как барабаны. Однажды мне представилось со сна, что лошадей опоили болотной водой, и что за это весь полк наказан палками в присутствии императора». В таких случаях я просыпался в холодном поту, вставал с кровати и начинал щупать стены нашей камеры и постукивать в них. Я знал, что нет такого положения, из которого человек с умной головой и сильными руками не может выйти. В нашей камере было одно окно. Оно было так мало, что в него даже ребенок не мог бы пролезть. Кроме того, поперек окна шел толстый брус из железа. Согласитесь сами, что было трудно рассчитывать на бегство через окно, но я рассудил не так. С каждым днём я всё больше убеждался в том, что мои усилия должны быть направлены именно на это окно. Да, я позабыл вам сказать, что это окно выходило на двор, где производились воинские упражнения. Двор этот был окружён в два ряда высокими стенами. Но все эти препятствия меня не останавливали. «Сперва перейди через Рейн, а потом и говори о Висле». В этом именно смысле я высказался моему угрюмому товарищу. И вот, соорудив из полос моей койки небольшой железный инструмент, я стал расковыривать известку около железного бруса. Работал я по три часа в день, а затем, слыша шаги приближающегося тюремщика, ложился в постель. Затем я снова принимался за работу. Иногда мне приходилось трудиться таким образом девять часов. На Бомона рассчитывать не приходилось, очень уж он был медлителен и неуклюж, и я должен был рассчитывать только на себя. Иногда, отковыривая известку, я представлял себе, что тут под окном меня ждет весь третий гусарский полк во всем своем составе со знаменами и литаврами. Я видел красавцев воинов с леопардовыми шкурами на седлах, и эта мечта вдохновляла меня. Я начинал работать как безумный, и железный брус окрашивался словно ржавленной кровью, которая текла из моих рук. Так в течение нескольких ночей я расшатывал железный брус, и звездку я прятал в постель под изголовье. Настал, наконец, час, когда железная полоса зашаталась. Я рванул ее, и она оказалась в моих руках. Первый шаг к свободе был сделан. Вы, пожалуй, скажете, что я ничего не добился, вытащив железный брус из известки. Раз окно было так мало и узко, что в него не мог пролезть и ребенок, то, стало быть, и все мои труды были напрасны. Но, друзья мои, в виде этого железного бруса я получил сразу и нужный мне инструмент и оружие. Им я мог расковырять камень и расширить оконное отверстие. Им же я мог защищаться, выбравшись на свободу. И так я обратил теперь свои усилия на камень, который образовал из себя подоконник. Я без устали ковырял его острым концом железного бруса, удаляя и звездку. На день я клал и звездку на место, и тюремщик не мог заметить ничего. Так я работал в течение трех недель. Ах, какой это был восторг, когда я, наконец, мог выдвинуть камень. Образовалось большое отверстие, через которое была видна, по крайней мере, дюжина звезд, тогда, как прежде, более четырех звезд нам не было видно. Все теперь было готово для бегства. Я положил камень на старое место и замазал его сажей и жиром, чтобы скрыть трещины в известке. Через три дня начинались безлунные ночи, и мы полагали, что они будут благоприятными для нашего смелого предприятия. Теперь я уже не сомневался, что мне удастся выбраться на двор, но я думал о том, как я выберусь из него. Мне было бы очень обидно, если бы после стольких стараний мне пришлось снова возвращаться в тюрьму. Одна мысль об этом приводила меня в отчаяние. Что если меня на дворе схватят сторожа? Тогда меня посадят в сырой подземный погреб, куда сажали делавших попытки к бегству пленных. И вот я стал придумывать план бегства. Вам известно, что мне так и не удалось стать генералом и показать всему миру, на что я способен. Но я способен на многое. Иногда за стаканом вина я придумывал прямо замечательные комбинации. Почем знать, если бы Наполеон доверил мне командование армейским корпусом, вся судьба его, может быть, изменилась бы. Но все это, конечно, одни предположения, а что верно, так это следующее — Ни один офицер легкой кавалерии не умел так быстро придумывать разные военные планы и хитрости, как я. Я в этом отношении мог выдержать соперничество с кем угодно. Теперь в тюрьме мне эта моя изобретательность была крайне необходима, и я заранее был уверен, что выйду с честью из положения. Внутренняя стена, через которую мне было нужно перелезть, была выстроена из кирпичей и имела 12 футов вышины. По стене шел ряд железных пик, вышиной в три дюйма каждая. Внешнюю стену мне пришлось видеть раза два мельком в то время, когда отворяли ворота для солдат, идущих на учение. Внешняя стена имела, по-видимому, ту же вышину, что и внутренняя, и также была унизана железными остриями. Пространство между стенами равнялось двадцати футам, и я имел основание предполагать, что сторожа находится только у ворот. С другой стороны, мне было известно, что из за стенами расставлены патрули. Вот, мои друзья, тот маленький орешек, который мне приходилось раздавить без помощи щипцов. Ведь щипцов-то у меня и не было. Все, что у меня было, так это только вот эти две руки. Единственное, на что я надеялся, так это на высокий рост моего товарища по бегству Бомона. Я уже говорил вам, что он был очень высок ростом, в нем было по меньшей мере 6 футов. Я рассчитывал, что, став на его плечи и схватившись за железные пики, я вскарабкаюсь на стену. Смогу ли я втащить и его за собой? Это был важный вопрос. Хотя я и не очень любил Бомона, но я счел нужным поднять этот вопрос в разговоре. Он был мой товарищ, и я бы ни в каком случае не оставил его на произвол судьбы». Я сказал Бомону, что если мне не удастся втащить его на стену, я вернусь опять вместе с ним в тюрьму. Но Бомон, по-видимому, мало интересовался этим вопросом, и я решил, что он надеялся на свои силы. Весьма важен был также вопрос о караульном, который будет находиться на дворе против нашего окна в момент бегства. Часовые сменялись каждые два часа, что делалось для большей бдительности караула. Я внимательно наблюдал за часовыми каждую ночь. Они не были похожи один на другого. Некоторые из них были чрезвычайно бдительны. Даже крыса не могла пробежать по двору без того, чтобы они ее не заметили. Но были часовые и другого рода. Они думали только о своем спокойствии и умели, опершись на ружья, спать так же крепко, как если бы они находились у себя дома в пуховой постели. Особенно хорошо я заметил одного такого часового. Это был толстый, тяжелый на подъем малый. Он всегда становился в тени около стены и все время своего двухчасового караула крепко спал. Я бросал из окна прямо к его ногам куски и звездки, а он ничего не замечал и продолжал дрыхнуть. К счастью, в ночь нашего предполагаемого бегства этот часовой и был именно дежурным. Ему нужно было караулить на дворе против нашего окна от двенадцати до двух часов ночи. В последний день моего пребывания в тюрьме я был страшно нервен и взволнован. Я положительно не мог владеть собой и бегал взад и вперед по нашей камере, точно мышь в мышеловке. Мне казалось, что тюремщик заметит неладное в окне или что сторожа со двора увидят трещины в известке. Снаружи я их не мог замазать так же, как изнутри. Что касается моего товарища, он сидел на койке, искоса на меня поглядывая. Такова была его привычка. По временам он начинал грызть себе ногти, точно о чем-то раздумывая. «Будьте мужественный друг мой!» — воскликнул я, хлопая Бомона по плечу. «Не пройдет и месяца, как вы увидите свои пушки». «Все это так», — отвечал он. «Но мне хотелось бы знать, куда вы пойдете, выбравшись из тюрьмы». — К берегу, — отвечал я, — у храброго человека все должно идти хорошо. Я отправлюсь в свой полк. — А я так думаю, что вы отправитесь прямо в подземный карцер или в портсмутские арестантские роты, — сказал Бамон. — Солдат должен испытывать счастье, — ответил я. — Только трусы рассчитывают на худшее. При этих словах в палые щеки Бамона вспыхнули румянцем. Я обрадовался. Впервые мне удалось пробудить в нем человеческое чувство. Он даже руку протянул к кувшину с водой, точно собирался этим кувшином запустить в меня, но затем снова погрузился в свое обычное состояние и принялся грызть ногти, глядя в пол. Я глядел на него и думал, что едва ли окажу услугу французской артиллерии, приведя такого офицера. Во всю свою жизнь я не запомню вечера, который бы протекал так медленно, как этот. В сумерки поднялся ветер, и чем становилось темнее, тем свирепее дул ветер. Наконец, над Дартмурской пустыней разразилась ужасная буря. Я выглянул в окно. Звезд не было видно, черные тучи неслись низко над землей. Хлестал дождь. Вой ветра и хлестание дождя производили страшный шум, так что шагов часовых не было слышно. «Если я их не слышу, то и они меня не слышат», — подумал я и стал с великим нетерпением дожидаться момента, когда пойдет в обход тюремный инспектор, который должен был заглянуть и к нам в камеру. Наконец инспектор прошел мимо. Я снова выглянул в окно. Часовых не было видно. Очевидно, караульный спрятался куда-нибудь от дождя. Я понял, что решительная минута наступила и, вытащив брус, выдвинул камень и предложил товарищу вылезать. — После вас, полковник, — ответил он. — Почему вы не хотите идти вперед? — Лучше, если вы покажете мне дорогу. В таком случае идите вслед за мной, но лезьте потише, не производя шума, если вам дорога жизнь. В темноте мне было слышно, как у моего товарища стучали зубы, и меня эта трусливость прямо удивила. Никогда у меня не было таких товарищей. На такое отчаянное предприятие надо иметь храбрых людей, а мне, как нарочно, попался Трус. Взяв в руки брус, я встал на стул и просунул голову и плечи в оконное отверстие. Несмотря на мои труды, отверстие было узко, так что я протискивался с трудом. Но когда я протискался до пояса, мой товарищ неожиданно схватил меня за колени и завопил благим матом. «На помощь! На помощь! Пленник убегает!» Ах, друзья мои, чего-чего я не перечувствовал в это мгновение. Конечно, я сразу понял образ действий этого гадкого существа. С какой ему стати карабкаться по стенам и рисковать своей шкурой, если он может заслужить полное прощение англичан, помешав бегству такой высокопоставленной особы, как Этьен Жерар. Я давно уже замечал, что Бомон трус и тихоня, но никогда я не подозревал, что он дошел до такой низости и подлости». Человек, живший все время среди порядочных людей, людей честных, не подозревает даже, что могут существовать такие негодяи. Но глупец не понимал, что теряет во всяком случае больше моего. Я скользнул назад и, схватив его за горло, ударил его два раза железным брусом по голове. При первом ударе он пискнул, словно маленькая белка, которые наступили на лапу, а при втором застонал и упал на пол». Я же сел на койку и стал спокойно дожидаться прихода тюремщиков и строгой кары, которую им заблагорассудится на меня наложить. Но прошла минута, прошла другая. Все было по-прежнему спокойно. Никаких звуков до меня не доносилось, кроме тяжелого, хриплого дыхания негодяя, который лежал без чувств на полу. Неужели же возможно, что за шумом бури его вопли остались неуслышанными? Первую минуту я едва осмеливался надеяться на это, во вторую минуту эта надежда стала крепнуть, в течение третьей минуты я окончательно убедился в своей безопасности. В коридоре не было слышно никаких звуков, на дворе также господствовала тишина. Я обтер холодный пот со лба и спросил себя, что мне теперь делать. Для меня пока было понятно только одно. Человек, лежащий на полу, должен умереть. Живым я его оставить не могу. «Ведь он может быстро прийти в себя и поднять тревогу». И я решил убить Бомона. Огонь зажечь я не осмелился и стал нащупывать себе дорогу в темноте. Наконец, моя рука наткнулась на что-то теплое и влажное. Это была голова Бомона. Я поднял железный брус. Но, друзья мои, нечто помешало мне совершить убийство. В пылу сражения я убивал многих людей, людей чести, которые не сделали мне никакого вреда. Теперь передо мной лежал негодяй, жалкий подлец, человек, хотевший меня погубить, и однако я не мог проломить ему череп. Такие деяния годятся только для испанских партизан или санкюлотов из предместья Сент-Антуан. Но солдат и человек чести, подобный мне, не может совершить такое убийство». Кроме того, тяжелое дыхание Бомона позволяло мне надеяться, что он еще не скоро придет в себя. Я принял все-таки меры предосторожности. Рот ему я завязал и связал его тряпками от одеяла. Я рассчитывал, что, ослабев после моих ударов, сам он освободиться не сумеет и что ему придется ждать прихода тюремщика. Теперь мне приходилось считаться с новыми трудностями». «Вы помните, конечно, что я рассчитывал на высокий рост бамона и что перелезть через стену я думал только при его помощи. Теперь мое положение было отчаянное. Я готов был сесть на койку и плакать, но я подумал о своей матери и императоре, и эта мысль меня ободрила». «Будем мужественны», — сказал я себе. «Положение было бы безнадежно, если бы в нем находился другой человек. Но Этьен Жерар...» Это такой молодой человек, который сумеет выбраться из любого положения. Я забрал простыню Бомона и мою собственную и принялся за работу. Я разрезал простыни на узкие полосы и связал их. У меня получилась прекрасная веревка. Веревку эту я привязал к середине железного бруса, который был приблизительно в один фут длины. Затем я выбрался на двор. Ветер ревел, а дождь хлестал еще пуще прежнего. Я двинулся вперед, держась все время в тени тюремной стены. Ночь была чернее туза пик, и я не видал даже собственных рук. Единственное, чего мне нужно было бояться, так это того, что я сам наткнусь на часового. Подойдя к укромному месту, я бросил вверх мой брус, и он к моей великой радости зацепился между двумя остриями наверху. Я влез по самодельной веревке и, смотав ее, спрыгнул вниз. Таким же манером я взобрался на другую стену. Сидя верхом между пиками, я глянул вниз и увидел, что там в темноте что-то мелькает. Я присмотрелся. То был штык часового. Так как вторая стена оказалась значительно ниже первой, то штык был совсем близко от меня. Я мог даже, немножко нагнувшись, вывинтить его из ружья. Часовой стоял, напевая песенку, и терся спиной о стену, стараясь согреться. Он, конечно, и не подозревал, бедняга, что около него находится человек, готовый поразить его прямо в сердце. Да, я готовился броситься на часового и убить его, но он вдруг взял ружье на плечо, крепко выругался и зашлепал по грязи прочь от того места, где я находился. Я спустился по веревке вниз и, оставив ее висеть, бросился бежать по степи. Боже мой, как я бежал! Ветер бил мне в лицо и свистел в ноздрях. Дождь обжигал мне лицо и уши, я спотыкался и падал в ямы, я царапал себе лицо и руки, продираясь через кусты, падал прямо в шипы терновников. У меня захватывало дыхание, одежда моя была разорвана, руки и лицо окровавлены, язык стал сухой, словно кожа, ноги точно свинцом налились, сердце колотилось, как литавры. Но, несмотря на это, я продолжал бежать. Но не думайте, друзья мои, что я потерял голову. Все, что я делал, делалось мною с целью. Наши беглецы всегда направлялись к берегу, но я нарочно направлялся внутрь страны. Сделал я это потому, что сказал бамону будто отправлюсь к берегу. Пускай они меня ищут на юге, а я пойду к северу. Вы, может быть, спросите меня, как я мог определить в такую темную и бурную ночь, где находится север и где юг? Я отвечу вам, что я судил по ветру. Ещё сидя в тюрьме, я заметил, что он дует с севера. Мне, стало быть, оставалось заботиться лишь о том, чтобы ветер не переставал дуть мне навстречу. Итак, я бежал, бежал и вдруг заметил, что прямо передо мной светятся в темноте две жёлтые точки. Я остановился в нерешимости, не зная, что делать. Вы понимаете меня? Я был в гусарской форме, и у меня было такое намерение, чтобы как можно скорее переодеться. Мне нужен был костюм, который бы скрыл мою принадлежность к французской армии. Представьте себе, что огонь это светится из окон сельского домика. В таком случае я должен направиться к этому домику и постараться добыть себе одежду. И я двинулся вперед, жалея в душе, что я оставил на стене свой железный брус. Я решил бороться до самой смерти, защищая свою свободу. Но скоро я убедился, что тут никакого сельского домика не имеется. Свет шел от двух фонарей кареты, стоявшей на дороге. При свете этих фонарей я увидел и дорогу. Это было широкое, прекрасное шоссе. Сидя в кустах, я глядел на эту карету, запряженную парой лошадей. Перед лошадьми стоял маленький почтальон, одно из колес лежало на дороге. Точно теперь я вижу эту картину, друзья мои. Я вижу коней, от которых идет пар, промокшего мальчика, держащего лошадей за вожжи, и большую черную карету. Она блестит от дождя и качается на своих трех колесах. В то время, как я рассматривал все это, одно из стекол кареты опустилось, и из него выглянула хорошенькая женская личика в чепчике. «Что мне делать?» — воскликнула тоном отчаяния эта леди, обращаясь к почтальону. «Сэр Чарльз, наверное, заблудился, и мне придется провести всю ночь в степи». Я выбрался из кустов на освещенную каретными фонарями дорогу и произнес. «Может быть, сударыня, я могу быть чем-нибудь вам полезен? Женщина в трудном положении — это нечто священное для меня, тем более, если эта женщина прекрасна». Не забудьте, друзья, что в то время, несмотря на полковничий чин, мне было всего-навсего двадцать восемь лет. Боже мой, как она закричала, если бы вы знали, как выпучил на меня глаза малолетний почтальон. Испуг их был понятен. Мое быстрое путешествие по степи оставило следы на моей внешности. Шапка моя была поковеркана, лицо запачкано грязью, мундир также разорван и перепачкан. Вид у меня был неважный, и, разумеется, встретить такого субъекта в степи и среди темной ночи далеко неприятно. Но когда первое впечатление прошло, леди поняла, что я ее покорный слуга. Мало того, я прочитал в ее красивых глазах, что мои манеры и обращения произвели на нее должное впечатление. «Мне очень жаль, что я испугал вас, сударыня», — продолжал я. «Я слышал ваши слова и не мог удержаться, чтобы не предложить вам свои услуги». И, произнеся эти слова, поклонился. «Вы знаете, как я кланяюсь, и можете себе поэтому представить, какое впечатление произвел этот поклон на леди». «Я очень вам обязана, сэр», — ответила она. «Мы едем из Стевистона, и это путешествие было ужасно. Беда следовала за бедой, и вот, наконец, от кареты отскочило колесо. Мы очутились среди пустыни в самом беспомощном положении. Мой муж, сэр Чарльз, пошел искать кого-нибудь, кто бы нам помог, а я ужасно боюсь, что он заблудился». Я хотел сказать слово «утешение», но в эту минуту мои глаза увидали нечто весьма для меня интересное. В карете около леди лежало дорожное черное пальто с меховым воротником. Очевидно, это пальто принадлежало мужу барыни. Это было именно то, что мне было нужно для того, чтобы скрыть мою форму. Правда, мне приходилось снизойти до образа действий разбойника и грабителя, но что же мне оставалось делать, скажите, пожалуйста. Нужда не знает законов, и, кроме того, я находился во вражеской стране. «По всей вероятности, сударыня, это пальто принадлежит вашему супругу», — произнес я. «Я уверен, что вы простите меня, я вынужден». И, говоря эти слова, я запустил руку в карету и вытащил пальто. Я прямо не мог вынести взора, который бросила на меня эта леди. Во взоре этом был и страх, и удивление, и омерзение. «Ой, я в вас ошиблась!» — воскликнула она. «Вы пришли не за тем, чтобы помогать мне, а для того, чтобы меня ограбить. Держите вы себя как порядочный человек и в то же время хотите украсть пальто моего мужа». «Я прошу вас, сударыня, об одном», — ответил я. «Не осуждайте меня, не зная всех обстоятельств дела. Взять это пальто меня заставляет крайняя нужда. Скажите мне, пожалуйста, кто тот человек, который имеет счастье называть себя вашим супругом, и я приму все меры к тому, чтобы он получил это пальто обратно». Лицо дамы несколько смягчилось, но она старалась казаться суровой. На мои слова она ответила, «Моего мужа зовут сэр Чарльз Мередитт. Он едет в Дартмурскую тюрьму по важному государственному делу. Я прошу вас, сэр, идите своей дорогой и не берите ничего, принадлежащего моему мужу». «Я желал бы присвоить себе только одну вещь, которая принадлежит вашему мужу», — ответил я. «Вы говорите о пальто», — воскликнула она. «Нет, не о пальто. То, что я желал бы присвоить, осталось в карете», — ответил я. Она рассмеялась веселым английским смехом. «Вместо того, чтобы говорить мне комплименты, верните лучше пальто», — начала была она. «Но я ответил, сударыня, вы требуете невозможного. Если вы мне позволите сесть рядом с вами, я вам расскажу, почему мне это пальто так необходимо». Одному небу известно, каких глупостей я мог тогда наделать из-за хорошенького личика английской леди. Но в эту минуту вдалеке раздалось слабое ау. Маленький почтальон ответил на это ау громким криком. И сквозь тьму и дождь я увидел вдалеке фонарь, который быстро к нам приближался. «Как это не грустно, сударыня, но я должен откланяться», — произнес я. «Пожалуйста, передайте вашему супругу, что его пальто будет в полной сохранности». Я очень торопился, но не утерпел, чтобы не удержаться на секунду. Я хотел поцеловать руку хорошенькой дамы, но она ее отдернула, очень ловко притворившись оскорбленной моим намерением. А фонарь был совсем близко. Маленький почтальон, видимо, собирался броситься на меня. Я подхватил драгоценное пальто под мышку и исчез во мраке ночи. Теперь передо мной стояла такая задача. Я должен был воспользоваться ночью и отойти как можно дальше от тюрьмы. Надо было ловить минуты. И вот, став снова против ветра, я побежал вперед и бежал до тех пор, пока не упал на землю от истощения. Пролежал я в вереске минут пять, с трудом переводя дух, а затем снова бросился вперед. Бежал я до тех пор, пока колени мои не стали подгибаться от усталости». Я был молот и силён, мускулы у меня были стальные, а тело укрепилось 12 годами лагерной и боевой жизни. Только благодаря этому я и мог предаваться этому дикому бегу еще в течение целых трех часов. Направление я продолжал определять по ветру. В конце концов я сел отдохнуть. По моим расчетам выходило, что я отдалился от тюрьмы по крайней мере на 20 миль. Был предрассветный час, и я спрятался в вереске на одном из небольших пригорков, которые очень часто попадаются в этой местности. Я намеревался пролежать здесь до сумерек. Спать на ветру и под дождем мне было не было ни в новинку. Закутавшись в толстое и теплое пальто Чарльза, я скоро погрузился в сон. Но это не был освежающий сон. Все время меня мучили отвратительные сновидения. Я терпел неприятности и неудачи. Наконец, я увидал такой сон. Мне представилось, что мне велено атаковать непоколебимое каре венгерских гренадеров. Атакую я их будто с одним только эскадроном гусар, а лошади у нас все измучены и едва передвигают ноги. Тогда я встал на стременах, чтобы крикнуть «Да здравствует император!» И едва это я крикнул, как мои гусары громовым раскатом тоже крикнули «Да здравствует император!». Я вскочил со своего жесткого ложа и стал протирать себе глаза. Что это такое? Неужели я с ума сошел? Теперь я ведь уже не сплю, почему же до меня доносится опять этот крик? Пять тысяч голосов кричат «Да здравствует император!» Весь воздух наполнен этими звуками. Я выглянул из кустов и обмер. Я увидал нечто такое, чего ни в коем случае не ожидал и не желал увидеть. Передо мной красовалась... Дартмурская тюрьма. Она стояла передо мной, угрюмая и отвратительная. Она была совсем близко от меня, в нескольких десятках сожений. Пробеги я ночью еще пять минут лишних, я, наверное, стукнулся бы о стены тюрьмы. Вид тюрьмы ужасно подействовал на мое расположение духа. Я даже сообразить не мог, что такое со мной случилось. Затем все мне вдруг стало ясно и понятно. Ветер в течение ночи изменил направление и стал дуть не с севера, а с юга. Я, не зная этого, старался держаться против ветра и сделал десять миль вперед и десять миль назад. Я и пришел потому в то же место, откуда вышел. Я стал вспоминать, как торопился, как падал, как бешено прыгал через кочки и канавы, и вот чем все это кончилось. Ах, как это было глупо. Я даже горевать перестал и засмеялся. Лёжа в кустах, я хохотал, хохотал до тех пор, пока у меня не закололо в боку. А затем, укутавшись снова в пальто сэра Чарльза, я стал думать, что мне делать в моём положении. Моя полная приключений жизнь научила меня, друзья мои, не считать ничего случающегося с вами за неудачу, пока дело окончательно не выяснится. Каждый час приносит новые события. Раздумавшись хорошенько над тем, что со мной случилось, я решил, что случай заставил меня сделать то, что мог сделать только очень дальновидный и хитрый человек. Стража тюрьмы начала поиски с того места, где я взял пальто сэра Чарльза Мередита. Лежа на пригорке, я видел, как солдаты и тюремщики быстро мчались по дороге. Ни один из них, конечно, и не воображал, что я вернулся назад и лежу совершенно спокойно около самой тюрьмы, на вершине пригорка. Пленные, конечно, узнали о моем бегстве, и их крики в честь императора, разбудившие меня утром, оглашали степь весь день. Мне было приятно прислушиваться к этим крикам, говорившим о сочувствии и дружеских чувствах товарищей. Могли ли вообразить они, эти мои товарищи, что на вершине холма, который можно видеть из окон тюрьмы, лежит тот самый их товарищ, бегство которого они празднуют? А я... Я глядел на эту бездеятельную толпу бедных воинов. Они то ходили по большому тюремному двору, то собирались группами и разговаривали друг с другом, весело жестикулируя. Наверное, они говорили о моем удачном бегстве. В течение дня я услышал вдруг бешеные крики пленных. Поднявшись, я увидал, что два сторожа ведут бомона. Голова его вся была увязана белыми тряпками. Я ужасно обрадовался, увидав эту картину. Во-первых, я убедился, что Бомон жив, а во-вторых, мне было приятно, что товарищи поняли, что произошло, и держат мою сторону. Все они слишком хорошо знали меня, чтобы думать, будто я покинул товарища. Весь этот долгий день я пролежал в кустах, прислушиваясь к тюремному колоколу, который выбивал часы. В карманах у меня был хлеб, который я сэкономил в тюрьме на случай моего бегства. В занятом же у сэра Чарльза пальто я нашел серебряную флягу, наполненную прекрасной водкой и водой. Я, стало быть, провел весь этот день, не голодая. Кроме фляги, я нашел в карманах пальто красный шелковый платок, табакерку из черепахи и голубой конверт, запечатанный красной печатью. Письмо было адресовано начальнику дартмурской тюрьмы. Я решил все эти предметы отправить по назначению вместе с взятым взаймы пальто. Письмо к начальнику тюрьмы озабочивало меня. Начальник всегда был со мной любезен, и мне, чувство порядочности развито у меня в высшей степени, было неприятно, что я задержал его корреспонденцию. Сперва я было хотел положить это письмо под камень на большой дороге на расстоянии ружейного выстрела от тюрьмы. Но потом передумал, зачем давать знать врагам о том, где я нахожусь. В конце концов я решил, что самое благоразумное будет это унести письмо с собой. Потом у меня, конечно, явится возможность отправить его по назначению. И, порешив на этом, я бережно спрятал письмо в карман. Солнце грело очень сильно, и благодаря этому я высушил свою насквозь промокшую одежду. Наступила, наконец, ночь, и я двинулся в путь. На этот раз я ошибок, могу вас уверить, не делал. Я руководился в своем пути звездами. Так должен поступать всякий добрый гусар. «За ночь я успел отойти от тюрьмы на 8 миль, самое меньшее. Мой теперешний план заключался в следующем. Я решил отобрать у первого встречного его одежду, а затем пробраться к северному побережью, где, как известно, много рыбачьих и контрабандных судов. Этот народ с удовольствием перевозил пленных во Франции в расчете получить награду от императора. Султан я со своей шапки снял, чтобы менее обращать на себя внимание». Мундир был прикрыт красивым пальто сэра Чарльза Мередита. Но этого всего было недостаточно. Рано или поздно, но одежда моя должна была меня выдать. Да, все говорило за то, что я должен как можно скорее запастись штатским костюмом. Настал рассвет. Направо от меня текла река, а налево виднелся небольшой городок. Над степью вился голубой дым. Мне очень хотелось проникнуть в город, так как домашняя жизнь и обычаи англичан меня всегда интересовали. Обычаи англичан, надо вам сказать, удивительно не похожи на обычаи других народов. Да, мне ужасно хотелось поглядеть, как англичане едят сырое мясо и торгуют своими женами. Но мне пришлось отказать себе в этом удовольствии». В мундире показываться было нельзя, моя военная шапка, усы и выговор сразу же обличили бы меня. И я направился далее на север. Идя, я все время глядел по сторонам и назад, но погони не было видно. В полдень я очутился в пустынной долине. Посередине стоял небольшой домик, других зданий видно не было. Это был маленький чистенький домик с хорошеньким крылечком. Перед домом был разбит небольшой сад, по которому ходило громадное количество петухов и кур. Я улегся в папоротниках и стал разглядывать дом. Это было именно то, что мне было нужно. Хлеб я свой доел, и после долгого пути меня мучил страшный голод. Ввиду этого я решился на небольшую предварительную разведку. Я имел в виду войти прямо в дом, предложить его обитателям сдаться, а затем взять все, что мне нужно. Во всяком случае, цыпленка и яичницу я здесь раздобуду. При одной мысли о еде у меня слюни потекли. А пока что я лежал в траве, думая, кто такой здесь живет. Вдруг на крыльцо вышел маленький, быстрый в движениях человек. Его сопровождал другой, постарше. Этот последний нес две увесистые дубины. Человек постарше вручил дубины своему молодому товарищу, и тот стал то поднимать эти дубины вверх, то опускать их. Затем он начал вертеть этими дубинами необычайно быстро. Человек постарше стоял рядом и, по-видимому, наблюдал за действиями товарища с необычайным вниманием. Иногда он говорил ему что-то, словно подавая советы. Наконец, маленький человек бросил дубины, взял веревку и стал через нее прыгать точно ребенок. Старый продолжал наблюдать за ним с невозмутимой важностью. Как легко можете себе представить, я был повергнут всем этим в крайнее изумление. Что это за люди такие? В конце концов, я решил, что человек постарше — это доктор, а молодой чем-нибудь болен, и доктор лечит больного по-особенному, изобретенному, наверное, им самим методу. И так я лежал в траве и удивлялся. А человек постарше пошел в дом, вынес оттуда теплое пальто и подал его молодому. Тот надел пальто и застегнул его на все пуговицы. День был очень теплый, и поэтому образ действий этих людей весьма меня удивил. «По-видимому, лечение кончено», — решил я. Но не тут-то было. Человек, закутанный в теплое пальто, бросился бежать. И случаю было угодно, чтобы он побежал прямо на меня. Что касается человека постарше, то он ушел в дом. Это обстоятельство было как нельзя более мне на руку. Я решил отнять у маленького человечка его одежду, а затем пойти куда-нибудь в село и купить себе чего-нибудь съестного. Что делать? Как несоблазнительны были гулявшие передо мной цыплята, но в доме этом было двое мужчин. В виду Ввиду менее оружия, было благоразумнее оставить мысль о нападении на дом». Итак я продолжал лежать между папоротниками. Шаги бегущего человека становились все ближе и ближе. Наконец, одетый в громадное пальто крошка подбежал совсем близко ко мне. Пот струился по его лицу. Это был хотя и малорослый, но очень крепкий, по-видимому, человек. Я стал бояться, что его одежда на меня не влезет. Когда я бросился, наконец, к нему, он остановился и поглядел на меня с величайшим изумлением. «Ой, чтобы мой живот лопнул!» — произнес он. «Что это за музыка такая, куманёк Из цирка это, что ли, или откуда еще?» Я вам передаю слова этого англичанина, но что именно он хотел сказать, я до сих пор не понимаю. «Извините меня, милостивый государь, но я нахожу себя вынужденным просить вас отдать мне ваш костюм», — ответил я. «Что отдать вам?» — закричал англичанин. «Ваш костюм. Одежду, то есть». «Скажите, пожалуйста, какой петушок выискался? Зачем это я вам стану отдавать свою одежду?» «Потому что она мне нужна». «А мне, надумаете, вы не нужна?» «Черт возьми, у меня нет выбора. Я должен взять у вас ваш костюм», — воскликнул я. Англичанин стоял, засунув руки в карманы своего длинного пальто. На его квадратном и гладко выбритом лице играла улыбка. Он, видимо, забавлялся. «Итак вы хотите отнять у меня одежду?» произнес он. Судя по внешности, вы проворный малый, но на этот раз я могу вам сообщить, что вы попали пальцем в небо. Кто вы такой, я знаю. Вы беглый француз из дартморской тюрьмы. Этого шила вы в мешке не утаите. Но кто я такой, вам, конечно, неизвестно. Если бы вы знали, тогда не полезли бы сюда. Знаете, милый человек, что я — бостлер из Бристоля, 26-фунтовый чемпион, а это вот дом, в котором я тренируюсь и сказав эти слова, англичанин воззрелся на меня. Он думал, кажется, что сразил меня этими своими словами, но я не из таковских. Я улыбнулся и, покрутив усы, оглядел моего противника с головы до ног. «Вы можете быть очень храбрым человеком, сэр», — ответил я. «Но если я вам сообщу, что перед вами находится полковник конфланских гусар Этьен Жерар, то вы поймете необходимость отдать мне ваш костюм». «Довольно, мусью!» закричал англичанин перестаньте а то вам достанется на орехи немедленно раздевайтесь сэр крикнул я бросаясь на противника вместо ответа он сбросил с себя тяжелое пальто и стал в очень странную позу одну руку он переложил к груди а другую вытянул вперед глядя на меня он в то же время загадочно улыбался Я, друзья мои, не знаю методов, которым следуют английские бойцы. Но защищать свою честь я готов всегда. Конный или пеший, вооруженный или невооруженный. Солдату, как вы легко понимаете, некогда разбираться в методах и системах. Надо придерживаться в этих случаях правила, которое гласит «с волками жить, по волчьи, выть». Я кинулся на него с воинственным криком и ударил его обеими ногами. В это же самое мгновение мои пятки мелькнули в воздух, из глаз посыпались искры, точь-в-точь, точь, как под аустралицем, и, падая на землю, я сильно ударился затылком о камень. После этого я уже ничего не помнил. Сознание исчезло. Очнулся я на раздвижной кровати в плохо меблированной комнате с голыми стенами. В голове шел оглушительный звон, я схватился за глаз, и оказалось, что под ним сидит громадная, величиной с добрый каштан, шишка. Кроме того, меня беспокоил непонятный острый запах. Скоро я понял, откуда идет этот запах. На лбу у меня лежал пропитанный уксусом кусок бумаги. В другом конце комнаты сидел ужасный маленький человечек. Колено у него было обнажено, и старый товарищ растирал ему колено каким-то снадобьем. Старый, по-видимому, был в сквернейшем расположении духа, он не переставал ворчать, а молодой угрюмо его слушал. «Во всю жизнь свою не слыхивал ничего подобного», — ворчал старый. «Тренировал я вас целый месяц. Вся ответственность лежит на мне, на моих плечах. Все было готово. Вы были неуловимы, как молодая форель. До боя оставалось всего два дня. Вы были лучшим во всем списке бойцом. И вот в такую-то минуту вы связываетесь с иностранцем». «Но-но! Заткните свой глотку!» — мрачно проворчал Бостлер. «Вы, джин, хороший тренер, но, право, вы были бы еще лучше, если бы умели держать язык за зубами». «А я так думаю, что в таких случаях язык за зубами держать нельзя», — ответил человек постарше. «Если это колено не заживет до среды, про вас скажут, что вы ранены во время боя с виселицей. И уж после этого едва ли кто поставит на вас хоть шиллинг». «Бой с виселицей?» — рассердился Бостлер. Я был победителем в девятнадцати боях, и ни один человек еще не осмеливался произнести в моем присутствии слово «виселица». коего вот мне было делать, если этот малый хотел отнять у меня одежду?» «Потише, товарищ. Разве вам не известно, что полицейские крючки и стража всего в одной миле от этого дома? Ведь теперь вы послали же за полицией. То можно было сделать и тогда, платье свое вы получили бы назад в полной сохранности» но «Ну, нет, черт возьми!» — воскликнул Бостлер. «Конечно, я всегда контролирую себя во время тренировки и готов жертвовать многим, но это чересчур. Является какой-то французик, который и муху толком сшибить не умеет, требует у вас одежду. Этого я переварить не могу». «Эй, милый, что толку в вашей одежде? Ведь вам же известно, что один лорд Рофтон поставил на вас пять тысяч фунтов». «В среду на вас должны смотреть 50 тысяч народа, и все они поставят на вас свои деньги, все до последнего пенса. Нечего сказать, хороши вы будете с вашим припухшим коленом. И, кроме того, пойдут сплетни, станут говорить, что вот, дескать, Бостлер убил француза». «Ну, почем я знал, что он брыкается?» — тоном оправдания ответил Бостлер. А вы воображали, что он бьется по бравтоновским правилам и соблюдает все постановления Королевского атлетического клуба? Эх вы, глупец! Да разве вам не известно, что французы никакого понятия о настоящем бое не имеют?» Я приподнялся и, сев на постели, произнес. «Друзья мои, я очень плохо понимаю, что вы говорите, но я все-таки слышу, что вы позволяете себе говорить глупости». Мы, французы, имеем очень хорошее понятие о том, что такое бой. Мы сделали визиты почти во все европейские столицы, и, надо думать, скоро побываем и у вас в Лондоне. Но мы бьемся, как солдаты. Понимаете ли вы, как солдаты, а не как уличные мальчишки на навозной куче. Вы ударили меня по голове, я вас ударил по колену. Но ведь все это ребячество... «Лучше дайте мне саблю, а себе возьмите другую, и вот тогда вы узнаете, как дерутся люди, живущие по ту сторону канала». Оба англичанина серьезно, чисто по-английски, уставились на меня. «Но, мосью, я очень рад, что вы не мертвец», — произнес наконец старый. «Когда мы с Бостлером несли вас в дом, в вас не было заметно и признаков жизни. Вы молодец, мосью, ваша голова выдержала натиск самого лучшего мастера во всем бристоле. «Да, он человек со сноровкой», — произнес Бостлер, потирая себе колено. «Он налетел на меня, как бык. Я пустил в ход мой всегдашний прием справа налево, и он упал на землю, словно мертвый. Уж это не моя вина, мусию извините. Я вас предупреждал, что вы рискуете получить на орехи». Англичанин постарше, приветливо глядя на меня, сказал веселым тоном, точно поздравляя меня. «Ну, теперь у вас будет чем помянуть молодость. Вы побывали в руках самого лучшего во всей Англии легковесного чемпиона». И, кроме того, вы попали как раз в ту минуту, когда он находится в самом лучшем виде. Я, Джим Гентер, только что окончил его тренировать». «Я привык к ударам», — ответил я. И, расстегнув мундир, я показал две огнестрельные раны на груди. Затем я показал рану на лодыжке и поврежденный испанским партизаном глаз. «Да, этот человек поел на своем веку каши», — симпатии произнес Бостлер. «Из него бы вышел великолепный чемпион среднего веса», — подтвердил Гентер. «Многим бы он бока обломал. Дайте мне этого француза на 6 месяцев, и я из него сделаю прямо конфету. Жаль, что ему придется идти назад, в тюрьму». Эти последние слова мне совсем не понравились. Я застегнул мундир и встал с кровати. «Я думаю, что вы мне позволите теперь продолжать мой путь», — произнес я. «К сожалению, мусью, это невозможно», — ответил тренер. «Неприятно, разумеется, отправлять в тюрьму такого человека, как вы, но дело всегда дело. За вашу поимку назначили 20 фунтов награды, имейте это в виду. Сюда уже приходили утром, искали вас. Думается, что их теперь уже недолго ждать». Эти слова мне было слушать тягостно. Точно свинец навалился мне на сердце. но «Ну неужели вы меня выдадите?» — воскликнул я. «Если мне удастся добраться до Франции, я вам вышлю не 20, а 40 фунтов. Клянусь вам в этом честью французского дворянина». Но в ответ на мои слова англичане только мотали головами. «Напрасно я доказывал, напрасно я просил, напрасно я говорил об английском гостеприимстве и о том, что между добрыми людьми всех стран и народов должны быть товарищеские отношения». Убеждать этих людей было все равно, что убеждать две деревянные дубины, которые стояли теперь в углу комнаты. В бычащих лицах англичан не видно было и тени сочувствия. «Дело делом и останется, мусью», — повторил старый тренер. «А кроме того, нужно, чтобы Бостлер непременно участвовал в бою в среду. А это будет невозможно, если его посадят в кутузку за укрывательство иностранца». Я должен думать об Остлере и рисковать ничем не стану. Итак, вот чем увенчались все мои труды и старания. Поведут меня назад в тюрьму, словно жалкую, глупую овцу, которой удалось на минуту вырваться из загона. Нет, плохо видно знают меня эти англичане, воображающие, что я подчинюсь такой позорной участи». Из разговоров этих людей я понял, где находится их слабое место, и я показал им то, что показывал и прежде другим людям. Я показал им, что Этьен Жерар становится поистине ужасным после того, как теряет надежду на спасение. Я прыгнул к углу комнаты, схватил одну из дубин и замахнулся ею прямо над головой Бослера. «Будь что будет!» — крикнул я но я его изуродую, и биться в среду он не будет». Бослер крупно выругался и хотел на меня броситься, но старый тренер обхватил его обеими руками и удержал на стуле. «Смирно, смирно, Бослер!» — простонал он в ужасе. «Прошу вас не выкидывать при мне ваших штук. Уходите отсюда, французик. Поворачивайте пятки, нам больше ничего от вас не нужно». «Да бегите же, бегите, а то он вырвется!» Я решил, что старый тренер дает мне благой совет и бросился к двери. Но когда я вышел на воздух, голова моя закружилась, и я должен был прислониться к притолке, чтобы не упасть. Примите во внимание, что мне пришлось за это время вытерпеть. Сколько я старался, чтобы выбраться из тюрьмы, как я мучился, блуждая по степи во время бури. Весь день я провел лежа в траве и питаясь черным хлебом, а теперь был избит маленьким англичанином, пытаясь отнять у него одежду. Неудивительно ли, что мои силы были надорваны? Я стоял у двери коттеджа в теплом пальто и изуродованной гусарской шапке. Я стоял, опустив голову на грудь и закрыв глаза. Я сделал все, что мог, и более ничего не мог сделать. Послышался топот копыт. Я поднял глаза. В десяти шагах от меня виднелись семь всадников. Впереди ехал человек с седыми усами, начальник дартмурской тюрьмы, а за ним следовали шесть тюремщиков. Начальник, кисло улыбаясь, произнес «Итак, полковник, мы все-таки увидались с вами. Храбрый человек, стремившийся победить и потерпевший неудачу, должен терпеть несчастье спокойно. Это обязанность порядочного человека». Памятуя это, я вынул из кармана письмо и, подойдя к начальнику, подал его ему с любезным поклоном. «Крайне печально, сэр, но мне пришлось задержать адресованное на ваше имя письмо», — сказал я. Начальник, бросив на меня удивленный взгляд, дал знак тюремщикам, чтобы они меня арестовали. Затем он разорвал письмо. В то время как он его читал, лицо его приняло странное выражение. «По всей вероятности, это то самое письмо, которое было потеряно сэром Чарльзом Мередитом», — сказал он. «Да, я его нашел в кармане его пальто «И носили его с собой два дня?» «Да, я получил это письмо третьего дня вечером». «А вы не читали этого письма?» Я сделал движение рукой, давая понять начальнику, что порядочные люди не должны задавать друг другу таких вопросов. К моему удивлению, начальник тюрьмы разразился громким смехом. Хохотал он до слез. «Служите, полковник!» — произнес он, наконец, отирая слезы. «Вы наделали понапрасну хлопот и нам...» Позвольте вам прочитать письмо, которое вы носили с собой два дня». И начальник тюрьмы прочитал мне следующее. «По получении сего предписывается вам освободить полковника Этьена Жерара из третьего гусарского полка, который обменен на полковника Мезона из конной артиллерии, находившегося в плену в Вердюн». И, прочтя это письмо, снова рассмеялся. Засмеялись и тюремщики, и двое бойцов, вышедших из домика и слушавшие чтения. Это всеобщее веселье подействовало и на меня. Им стали смешны все мои приключения после побега из тюрьмы, и, как подобает добродушному солдату, я прислонился к двери и стал тоже хохотать. И, конечно, из всех этих людей мне было всего веселее. Я видел уже мою милую Францию, мою матушку, императора и моих бравых гусар. Угрюмая тюрьма ушла куда-то далеко назад. Английский король перестал держать меня. Да, тяжела рука английского короля.